С первого дня пребывания в первой роте на Восконяна обрушились репрессии. Для начала его тут же на занятиях истыкали кулаками в спину сослуживцы, лишившиеся из-за него блаженного А свирепевший капитан Мельников без конца орал «Встать! Сесть!» И вместо полутора часов гнал теперь всю свою важную просветительскую работу за час – когда и за 40 минут. Было Восконяна в стрелковой роте еще хуже, чем в офицерском училище, где курсантов гоняли на занятиях по 10 часов в сутки. Туда Восконян попал по причине изменения военной ситуации. Отец его был главным редактором областной газеты в Калинине, мать замзав отделом культуры область полкома того же древнего города. Восконяна возили в школу на машине, по утрам он пил кофе со сливками, иногда капризничал и не хотел есть макароны по-флотски, приготовленные домработницей тети Серафимой, которая была ему и нянькой, и мамкой, так как родители его, занятые ответственной работой, дома почти не бывали. Воспитанием Ашотика по существу не занимались». Однажды бывший курсант офицерской школы сообщил ошарашенной пехоте, что у них, Восконянов, в областном театре была отдельная ожа. парни простофили долго не могли допереть, что это такое. Быть бы Восконяну смятым уничтоженным за одну неделю, от силы за две, загибаться бы ему рядом с Попцовым на нижних нарах в ожидании места в санчасти. Но к нему, грамотею и разумнику, доверчивому чудаку, прониклись почтением, имеющий тягу к просветительству булдаков, и, как и всякие деддомовцы, сострадающие всякому сироте, тем более обиженному, Бабенко, Фефелов и вся их компания. Они не давали забивать Восконяна, да и парни крестьянского рода, от веку почитающие Грамотеев, тоже не позволяли уворовывать от его пайки крохи, занимали для него место на нарах вверху, заставляли разуваться, расстилать портянки под себя, чтобы к утру они высохли, непременно снимать шинель, расстегивать хлястик, тогда шинель делается, что одеяло, повязывать носовым платком голову, класть шлем под щеку, под шлемник же надевать на голову, дотянув его до рубахи, сцепить булавкой, тепло дольше держится. Наказывали не лениться ходить до ветру подальше от казармы, иначе дневальные поймают и ахвы сени мои, сени, сыграют на ребрах. Утром ни в коем разе не нежится, валится снар, и борзым кабелем рвать в дежурку, чтобы захватить согретой в помещении воды, иначе старшина Ильяшкин выгонят к только что принесенному баку, там вода со льдом, воды не хватит, принудят тереть рыло снегом. Жизнь тертые с детства закаленная в боях за свое существование, корешки по роте часто употребляли слова «захватить», Беречь, стеречь, рот не разевать. Они не позволяли восканяну съедать хлеб раньше, чем будет получена горячая похлебка. Коль сахарку перепадет, сохранять его до раздачи кипятка. Но лучше всего копить в жестяной банке да сменять на картошку. Ребята прятали грамотея восканяна от старшины, командира роты «Пшонного», Но прежде всего от капитана Мельникова вид восконяна раздражал всех, кто его зрил, да и досаждал он старшим чинам своей умственностью, прямо-таки сдергивал с неба на землю тех самоуверенных командиров, особо политработников, которые думали, что все про все знают, потому как никогда никаких возражений своим речам и умопросвещению не встречали. Крепче всего их резал, с ног валил восконян, когда речь заходила о свободе, равенстве, братстве, которое хвастается своим гуманизмом, грозился международным Красным Крестом, который, в конце концов, доберется до сибирских лесов и узнает обо всех безобразиях здесь творящихся. Молчи ты, молчи! шипели с коня на ребята, дергали его за рубаху, когда тот вступал в умственные прирекания со старшими позванию. Опять воду таскать пошлют! Обольешься, где тебе сушить? На занятиях мокрому хана! Умника из первой роты, дерзкого, непреклонного, прямого в суждениях, несгибаемого упрямца, Вызывали в особый отдел, где он, видать, не особо-то дреефил, и предписано было командиру батальона капитану Внукову провести со строптивым красноармейцем воспитательную беседу. Восконяна затребовали в коптерку старшины роты, где на топчине Кособока сидел, морщась от боли, капитан. «По вашему приказанию прибыл». Махнув рукой, возле застегнутого шлема буркнул Восконян и стоял, согнувшись под низким потолком коптерки, утирал мокрой рукавицей немыслимой величины мокрый нос. Капитан Внуков, поглядев на нелепо согнутого, нелепо одетого, худо запоясанного и застегнутого солдата, со вздохом молвил. «Ну чё воюешь-то?» Перед кем бисер мечешь? На кого умные слова тратишь? Ты чё, не понимаешь? Где находишься?» И отвернулся, погрел руки над печкой. «Умный, а дурак! Иди, на фронте, на передовой, Душу отведёшь, в окопах полная свобода, Полная свобода слова, и ум не перегружен». Одна мысль постоянно томит сердце и голову. Как сегодня выжить? Может, и завтра повезет. Иди, не мути башку ребятам, не лезь им в душу. Не то время и не то место. Ступай. Капитан Внуков был болен, и не его словам, а виду его страдальческому. Больше внял восконян и в конце концов согласился, что жизнь сложна, Жестоко, несправедливо к малым мира сего. И не то чтобы смирился со своей участью, но не так уж рьяно лез на рожен, перестал досаждать капитану Мельникову, чем тот остался очень доволен, думая, что перевоспитал еще одного красноармейца. В особенно мглистый длинный вечер, когда ребята отделили Восконяну вареных картошек, луковицу, и маленький кубик сала, где-то они украли эти богатства, может, выменили. Восконян уже не подвергал товарищей моральному осуждению, и, сживав пищу, он облизался, утерся рукавом и выдал признание. «Нет, я не прав. Жизнь не бывает несправедливой. Жестокой, подлой, свинской бывает. Несправедливой нет». Откуда бы я узнал вашу жизнь, ребята, если бы не попал сюда, в эту чертову яму? Как бы я оценил эту вот картофелину, кусочек драгоценного сала, все, что вы оторвали от себя, из своей квартиры, где я не ел макароны по-флотски, где в гостиной в вазе постоянно засыхали фрукты? Все правильно». Если мне и суждено погибнуть, То с любовью в сердце к людям. Пшонный и Яшкин тоже люди. Люди, люди, они не ведают, что творят. Они рабы обстоятельств, они блаженные, А блаженным судья. Да ну тебя, Ашот, суки они, рассказывай лучше. Отчетливо сознавая, что с этими ловкими, пощадой и ласки не знавшими в жизни ребятами расплатиться ему нечем, кроме рассказов о сказочной и увлекательной жизни героев разных книг. Восконян, угревшись между собратьями по службе, затертые телами в нарном пространстве, повествовал о графе Монте-Кристо, о кавалере де Грие, о королях и царях, о принцах и принцессах, о жутких пиратах и благородных дамах, покоряющих и разбивающих сердца возлюбленных. Дети рабочих, дети крестьян, спецпереселенцев, пролетариев, проходимцев, воров, убийц, пьяниц, не видавшие ничего человеческого, тем паче красивого в жизни, с благоговением внимали сказочкам о роскошном мире, твердо веря, что так оно, как в книгах писано, и было, да все еще где-то и есть, но им-то, детям своего времени, и, как Коля Рындин утверждает, богом проклятой страны, все это недоступно. Для них жизнь по Божьему велению и правилу заказана. Строгими властями и науками завещена им вечная борьба – Смертельная борьба за победу над темными силами, За светлое будущее, за кусок хлеба, За место на нарах, за... За все борьба, денно и нощно. Старшина шпатер обожал сказку «Конек-горбунок», Которую ошотку дивлению удивлению всей казармы, Лупил наизусть. Когда чтец, войдя враж, Брызгая слюною, размахавшись руками, Заканчивал сказку, пушки с крепости полят, В трубы кованы трубят, Все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют. Все какое-то время лежали не шевелясь, А старшина шпатер тихо ронял. Вот голова-то у тебя шот какая золотая, А ты все с начальством споришь, помашь, Лучше бы винтовкой владевал." Писем домой не пишешь. Мать командованию звонит. Жив ли мой Ашотик? Ничего ты, помаш не сознаешь. Шпатор задумчиво шевелил усами, махал рукой возле галифе, незаметно призывая коня следовать за ним в коптерку. Там он подкладывал солдатику огрызок химического карандаша, книгу с накладными, заставлял на обратной чистой стороне накладной писать письмо под диктовку. «Жив, мол, здоров. Служба идет своим ходом, нормально. Горю мечтой поскорее попасть на фронт, чтобы сразиться с врагом». В заключение старшина совал Восконяну сухарь либо горбушку хлеба. Утянув кусочек в рукав, Восконян упячивался из коптерки, задом открывал дверь, И по крошке делил между своими товарищами тот сухарь, ту горбушку, радуясь тому, что и он может чем-то отблагодарить своих благодетелей, быть ровней в боевом добычливом коллективе.